Глава шестнадцатая. Эльвира явилась к Розе Лишке с подарками. Она привезла ее сыну большого мохнатого медвежонка и целый ворох других игрушек. Танк, извергающий из жерла пушки огонь, многотрубный пароход, украшенный блесками карусель, складной автомат, разборный охотничий домик, макеты эйфелевой башни, набор цветных карандашей. Ребенок не мог в себя прийти от восторга. Мать тоже. Эльвира войти отказалась. «Я за тобой. Хочу познакомить тебя с мужем». Роза уже твердо решила использовать расположение к себе состоятельной эльвиры и не стала отказываться. Она с сорвением принялась за туалет. Через каких-нибудь полчаса в результате самоотверженных усилий она превратила себя в нечто разноцветное, разноперое и ошеломляющее. «А я не буду шокировать твоего мужа?» — с кокетством спросила Роза, оглядывая себя в зеркале. «Он не из робких. К тому же он равнодушен к чешкам». «О!» — только и воскликнула Роза и уже строила планы. Вот бы скружить ему голову. А войдя в квартиру Эльвиры, Роза сама потеряла голову. Она не могла, да и не хотела скрывать своего восхищения. Богатые ковры, в длинном ворсе которых тонула нога, полированная стильная мебель, шкафы с платьями Эльвиры, уникальная посуда, бесценные безделушки — все это пробудило в ней воспоминания о счастливых довоенных годах. И роза, всплескивая руками, ахала и восклицала. Какая прелесть! Это просто чудо! Ты самая счастливая из женщин. Эльвира с искусством опытного гида показывала Розе все свои сокровища, разжигала в ней огонек тщеславия. Пром явился к самому началу завтрака и сразу покорил розу своей непосредственностью, радушием и наивно детской доверчивой улыбкой, не сходившись с его лица. Он усердно ухаживал за гостей. Роза уже всерьез начала думать, что этот американец достоин того, чтобы она обратила на него свою благосклонность. Как и всякая женщина ее пошиба, она слепо верила в силу своего очарования. Прен не оставлял ее бокала пустым и Роза пила так безшабашно, как делала это в довоенные годы. Как посмотрит ваш муж на то, что вы без его ведома почтили нас своим посещением? спросил Прен. Роза во всех подробностях повторила все, что уже рассказала Эльвире о своем неудачном замужестве и безрадостной семейной жизни. Она опьянела и не задумывалась над тем, что говорит. Муж, она не верит в его идейность, считает ее показной и притворной. Муж ревнив, мелочен, скуп, он строго контролирует все домашние расходы. Ей надоело это ежедневное выклянчивание денег на стол и нищенские тряпки. «Скоро день его рождения», — все больше распаляясь, говорила Роза. Я уверена, что он скорее повесится, чем позовет кого-нибудь. А вы устроите ему сюрприз и сами организуйте вечер, посоветовал Прен. Роза с наигранной стеснительностью опустила глаза и вздохнула. Это невозможно, хоть и стыдно признаваться, но она должна сказать, что на это у нее совершенно нет денег. Какие пустяки, сказала Эльвира, я могу выручить тебя, и ты устроишь такой прием, что твой муженек просто упадет в обморок. А мы сделаем ему подарки. «Если, конечно, вы нас пригласите», — добавил Прен. Роза захлопала в ладоши и рассыпалась в благодарностях. Завтрак прошел весело и беспутно. Роза и не заметила, как пролетели три часа. Вернувшись домой, в свою запущенную квартирку, долго она сидела перед трильяжем и разглядывала себя. Изучала каждую складку, каждую морщинку на лице, меняла прическу, смотрела то грустно и печально, а то игриво и весело. Разнообразила улыбки, придавала лицу разные выражения. Незадолго до прихода мужа раздался телефонный звонок. Говорила Эльвира, «Розочка, дорогая, ты не обижайся. Я положила в сумку тебе деньги. Их хватит не только на то, чтобы отпраздновать день рождения. Но ты обязательно на нас пригласи, хорошо?» «Что ты? Что ты?» У Розы перехватило дыхание, но она уже искала сумку глазами. «Ну, будь здорово, жду твоего звонка». Глаза у Розы блестели, она чувствовала себя молодой, почти юной. В пачке она насчитала пятьдесят десятидолларовых билетов. Пятьсот долларов! С ума можно сойти! Такой суммы у нее никогда не было на руках, а для Эльвиры это, видно, сущий пустяк. Роза была на седьмом небе. Она еще раз пересчитала деньги. Нет, она не ошиблась, ровно пятьсот долларов. За обедом Роза собралась с духом и заговорила с мужем. «Помнишь?» Я рассказывала тебе, что встретила свою старую подругу. Лишка только промычал в ответ, челюсти его усиленно жевали. Ее муж погиб на войне. Она живет в Праге вместе со своим братом Холостяком. Чудесные люди. В свое время мой отец оказал большую услугу ее покойному мужу. Пролонгировал его векселя. Этот человек обещал отблагодарить моего отца. Да так и не успел. По-видимому, Лишка не придавал никакого значения этой болтовне, и продолжал есть, занятый собственными мыслями. «Чурбан бесчувственный!» — с раздражением подумала Роза. Но нужно было высказаться до конца. Нужно было как-то поестественнее объяснить появление у нее денег. Она была уверена, что как только назовет сумму, муж сразу сбросит свой сплин. Сегодня Эльвира была у меня. Она решила выполнить то, чего не успел сделать ее муж. Он должен был отблагодарить моего отца, но так как отца уже нет на свете, то Эльвира сочла своим долгом отблагодарить меня». Лишка поднял голову и уставился на жену угрюмыми серыми глазами. На лице его было написано недоумение. Он энергично работал челюстями и ждал продолжения рассказа. Но Роза умышленно тянула. Тогда Лишка не вытерпел и спросил, «И чем же она тебя отблагодарила?» «Ага, зашевелился, ожил!» Со злорадством подумала Роза и ответила, «Она дала мне пятьсот долларов». Лишка отодвинул от себя тарелку, положил на нее вилку и нож. «Сколько?» — переспросил он. «Пятьсот», — повторила Роза. Лишка навалился грудью на стол и с недоверием посмотрел на жену. «Где же они?» Роза вышла в спальню и, вернувшись, подала мужу пачку долларов. Лишка пересчитал их. «Да, действительно, пятьсот долларов!» И свалились совершенно неожиданно, как манна небесная. «Что ты собираешься с ними делать?» «Куплю шубку!» «Я уже давно мечтаю. но нее уйдет...» Лишка не дал ей закончить фразы и сказал с раздражением. «Всегда ты думаешь только о себе. У тебя есть зимнее, летнее пальто, а у меня одно на все сезоны. Я таскаю его уже десять лет». Лицо у Розы вытянулось. «Какая она дура!» Проще было купить шубку и сказать, что это подарок Эльвиры, а об остальных деньгах можно было промолчать. «Я думаю, этих денег хватит и тебе, и не только на пальто». Примирительно сказала она. «Но имея в виду, мы должны пригласить Эльвиру и ее брата на твой день рождения. Я уже сказала ей об этом». «Напрасно поторопилась», — заметил Лишка. «Это влетит нам в копеечку. Сколько раз я тебя предупреждал, не решай без меня ничего, что связано с расходами». Он уже успел прикинуть и пришел к выводу, что легкомысленная затея жены оставит значительный след в расходной части его бюджета. Роза обозлилась. «Да чего же препротивный человек?» И как только она его терпит. Я эти деньги получила без твоего участия и имела право сама ими распорядиться. Оказаться свиньей в глазах Эльвира и ее брата я не желаю. Надеюсь, что эти деньги — только начало нашей дружбы. Лишка промолчал. Он разглядывал доллары и ломал себе голову над тем, как лучше их сбыть. Обменять в банке по государственному курсу невыгодно. На черные бирже можно попасть в неприятность. Он поделился своими сомнениями с женой. Роза оказалась сообразительной. Она позвонит Эльвире и попросит ее совета. Уж если Эльвира свободно располагает долларами, то, очевидно, знает, как выгодно их обменивать. На другой день Лишка взял доллары с собой и отправился по адресу, указанному Эльвирой, на Малу Страну. Он перешел по мосту через Волтаву, свернул на Лазенскую улицу и прошел к Мальтийской площади. Около бывшей гостиницы у Золотого Однорога куда в свое время захаживали и Людвиг Бетховен, и Петр Великий, и Александр Суворов, крутился Юркий человечишка по виду турист. На его плечах висели два фотоаппарата. Он непрерывно щелкал за отвором фотокамеры, запечатлевая на пленке древнюю гостиницу, резиденцию Восточного института, в здании которого в стародавние времена помещался орден мальтийских рыцарей. В нескольких шагах от Лишки остановилась легковая автомашина. Он всмотрелся в номер, та самая. Шофер открыл дверцу и спустил ноги на мостовую. Увидев подходящего к нему Лишку, он смело спросил «Это вам? Доллары оттягивают карман». Лишка невольно оглянулся, как бы кто не увидел. Улица была пустынна, только одинокий турист нацеливался объективом на мемориальную доску с выгравированным именем Бетховена. «Да, мне», — ответил он, подойдя вплотную. «В таком случае давайте-ка их мне, а себе возьмите кроны», — Только пересчитайте для порядка. Шофер пересчитал доллары, Мишка пересчитал кроны, и они расстались довольные друг другом.